и может высоко носить голову. Только в самое последнее время по поводу своих отношений к Анне Вронский начинал чувствовать, что свод его правил не вполне определял все условия, а в будущем представлялись трудности и сомнения, в которых Вронский уж не находил руководящей нити. Теперьшнее отношение его к Анне и к ее мужу было для него просто и ясно.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 когда он уехал в Москву, перестало быть весело. Он чувствовал, что это независимое положение человека, который все бы мог, но ничего не хочет, уже начинает сглаживаться. Что многие начинают думать, что он ничего бы и не мог, кроме того, как быть честным и добрым малым. Наделавшая столько шума и обратившая общее внимание связь его с Карениной, Придав ему новый блеск, успокоило на время точившего его червя чистолюбие, Но неделю тому назад этот червь проснулся с новой силой. Его товарищ с детства, одного круга, одного общества и товарищ по корпусу, Серпуховской, одного с ним выпуска, с которым он соперничал и в классе, И в гимнастике, и в шалостях, и в мечтах чистолюбия. На днях вернулся из Средней Азии, получив там два чина и отличие, редко даваемое столь молодым генералу. Как только он приехал в Петербург, заговорили о нем, как о вновь поднимающейся звезде первой величины. Ровесник Вронскому и однокашник, он был генерал и ожидал назначения, которое могло иметь влияние на ход государственных дел. А Вронский был хоть и независимой, и блестящей, и любимой прелестной женщиной, но был только ротмистром, которому предоставляли быть независимым сколько ему угодно. Разумеется, я не завидую и не могу завидовать Серпуховскому, но...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 С ее любовью не могу завидовать Серпуховскому. И, закручивая медленным движением усы, он встал от стола и прошелся по комнате. Глаза его блестели особенно ярко, и он чувствовал то твердое, спокойное и радостное состояние духа, которое находило на него всегда после уяснения своего положения. Все было, как и после прежних счетов, Чисто и ясно. Он побрился, оделся, взял холодную ванну и вышел.